Неумолимая подвижность. Рельсовый метатель под номером 87 имел зону поражения от 50 до 250 км. Это обычными сверхтяжелыми снарядами, весом 39 тонн. Взрывчатка составляла около трети веса, так что это являлось достаточно серьезным оружием. Разумеется, до летающих цистерн Браши ему было далеко. Под калиберными 87 стрелял несколько дальше. Однако в связи с тем, что использование небольших количеств взрывчатки считалось в век свиноматок, тем более против них самих, делом зряшным, то большие дальности метатели стреляли только спецзарядами, то есть ядерными боеголовками. Беда 87-го, впрочем, как и всех остальных рельсовиков, была в том, что в высоких военных инстанциях империи они справедливо считались каким-то нелепым, недоработанным чудачеством, поставленным на вооружение по чьей-то протекции. А поэтому они хоть и были приспособлены для стрельбы этими самыми специальными зарядами, но в штатном передвижном снарядном погребе их не имели. Тот выстрел, который недавно совершил 87-й, сделали по особому распоряжению Ишко, имперского штаба континентальной обороны, снарядом, который доставили с секретного подземного склада, как ни странно, целехонького по сию пору. Теперь по причине отсутствия спецсредств 87-й не мог достать подвижную крепость «Сонный ящер». Однако в его зону поражения прекрасно вписывался крикливый аист. Понятно, учитывая маскировочные завесы, колокольчики и прочие технические чудеса, позволяющие свиноматке прятаться, 87 не мог начать обстрел с места в карьер. Кроме того, информация о цели поступала к нему не от штатных а разведывательных средств. Здесь эрарбакские стратеги разумно подстраховались, не желая показывать свой сюрприз загоре, а от локаторов, расположенных в других местах. Поэтому, пока «Метатель-87» продолжал неторопливо кататься туда-сюда по своей 7-километровой ветке, а его команда – наращивать рельсовое поле. Кстати, в последнее время темпы строительства снизились. За текущую неделю рельсовые бригады не собрали и километра трассы. Основной причиной, понятно, было изменение климата в связи с рукотворной полярной ночью, подмявшей под себя весь континент. Однако вмешались и человеческие факторы. Полторы тысячи человек экипажа было изъято по приказу ВКСНО – Верховного командования стратегических наступательных операций в другие виды вооруженных сил. Те, кто остался, внезапно поняли, что нахождение их в обслуживающем персонале метателя не обеспечивает брони от попадания на передовую линию обороны, а потому, что работай, что не работай, а итог будет один – «Рано или поздно тебе вручат тяжелый игломет и пошлют подавлять вражеские огневые точки». Несколько десятков человек дезертировали, использовав вместо шпалы офицера, пытающегося направить их на путь истины ОКН, отдел культуры науки, который, оказывается, в связи с войной не разогнали, а напротив, укрепили, прислал роту черных орлов. Полицейские, разумеется, не поймали беглецов. Была охота лазить в темноте по вленинелым обугленным лесам. Зато с бравой оперативностью расстреляли трех рядовых и одного мецакопрала. Дисциплина сразу повысилась. Тем более, всем подроспись давили, что поскольку теперь 87-й более не является экспериментальной техникой, то на его обслуживающий персонал автоматически распространяются параграфы императорского военно-полевого суда, и рельсы пошли дальше.